Глава 14. Поздним вечером, когда солнце уже опустилось за линию горизонта, Настя встретилась с отцом в гостиной фамильного особняка. Алексей к тому времени уже принимал душ в своей комнате, клятвенно пообещав не израсходовать всю горячую воду. Людмила и Анна приехали с работы очень поздно, из-за будущего показа они в последнее время часто оставались в селу эти допоздна. Кате повезло, что мать ее еще не видела. Оказалось, что она все таки сделала себе пирсинг и теперь, запершись в своей комнате, думала, как будет объяснять это завтра родителям. Настя просила ее показаться ей на глаза, но Катька отказалась, сказав, что завтра все будет выглядеть намного лучше, чем сейчас. Настя не стала настаивать и отправилась в кухню, где сделала себе пару бутербродов. Затем поднялась в гостиную, где и увидела Аркадия. Он стоял перед тускло сияющим хрустальным дворцом, задумчиво его разглядывая. В голубом свете его лицо казалось мертвенно бледным. На экране большого телевизора, закрепленного на стене, шел вечерний выпуск новостей. Увидев Настю, отец устало улыбнулся. Не перестаю тебе удивляться, Анастасия. В первый же день своего приезда ты умудрилась попасть в переплет, да еще в такой. Ты уже в курсе? удивилась Настя. Слухами земля полнится. Настя присела на подлокотник дивана рядом с отцом и предложила ему один бутерброд. "Сэляви", как говорят французы, сказала она. Кто ж знал, что все так обернется? — "Пап, а что ты думаешь обо всем этом?" "Ты о ворованных взрывчатке?" уточнил Аркадий. "Признаюсь честно, меня это так же потрясло, как и тебя. Я понятия не имел, что у нас кто-то ворует в таких объемах. И ладно бы речь шла о стройматериалах, Аркадий с удовольствием вонзил зубы в бутерброд. Но не переживай. Я подключу к этому делу нашу службу безопасности. У меня сейчас там работают очень толковые ребята. Вместе мы выведем Шермеца на чистую воду. Настя отправила в рот последний кусочек. Мне интересно, сколько времени это уже продолжается, произнесла она. Ты не видел количество этих ящиков? Страшно даже подумать, для каких целей они были украдены. Что сказать? Иногда в компании действительно происходят странные вещи. От этого никуда не денешься. Конечно, я стараюсь держать все под контролем, но мне не всегда это удается». Насте не понравился его тон. Странные вещи? переспросила она. О чем ты? Аркадий покончил с угощением. Не бери в голову, отмахнулся он. Ты сама обо всем узнаешь, когда придет время. Большая фирма большие проблемы. У всех есть свои скелеты в шкафу. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы сумеем во всем разобраться. А теперь извини меня, родная. Но твой старик хочет спать. У меня сегодня тоже был трудный день. Да, конечно, произнесла Настя. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи. Аркадий удалился. Настя осталась одна. Она выключила телевизор и поневоле взглянула на портрет Ирмы, безмолвно взирающей на нее со стены. В полумраке при голубом освещении картина выглядела еще ужаснее. В памяти Насти тут же всплыли события ее недавнего кошмарного сна. Высокая женская фигура в черном платье, истошный женский крик, топот, звонкий грохот бьющегося стекла. "Возможно, ей снилось Ирма?" "Но почему?" "Скелеты в шкафу", задумчиво повторила слова отца Настя. Пожалуй, в этом доме таких скелетов больше, чем во всех остальных. В это время в другом особняке в сумрачной комнате, заставленной антикварной мебелью, тихо звучала мелодия старинной музыкальной шкатулки. Эта незатейливая музыка очень умиротворяюще действовала на обитательницу комнаты, успокаивала ее расшатанные нервы. В последнее время ей это было просто необходимо. Стены помещения были задрапированы тяжелыми портьерами из красного бархата. Окна закрывали плотные ставни, хозяйка комнаты предпочитала искусственный свет. В центре ее будуара стоял круглый стол, покрытый шелковой скатертью, заваленный большими черно белыми фотографиями. За столом на черном лакированном стуле с высокой резной спинкой сидела маленькая фигурка в детском красном плащике с кружевным капюшоном. Ее ноги не доставали до пола. Маленькие ручки, дрожа от бессильной ярости, перебирали фотографии. Дочь Бежецкого выходит из самолета. Дочь Бежецкого встречается с подругами. Отец и дочь встречаются на площади перед главной башней Тауэра. Аркадий со счастливым лицом обнимает девушку. Последний снимок она держала в руках дольше остальных. Какая идиллия. Но ничего. Скоро со всем этим будет покончено. Издав злобное рычание, она со истеринением принялась раздирать фотографию в мелкие клочки. Ночью Насти вновь приснился тот страшный сон, но на этот раз все было еще реальнее, чем в самолете. Кошмар заиграл новыми красками, она видела еще больше подробностей, чем раньше. На этот раз Настя даже смогла различить другие слова, доносящиеся из за закрытой двери. Ты свела их, кричала неизвестная женщина. Так что тебе тоже плевать на мои чувства, дрянная лицемерка. А все из-за этой проклятой компании, из-за пресловутого семейного бизнеса. Будьте вы все прокляты. Ты спятила, не понимаешь, что говоришь. Возможно, спятишь тут в этой семейке интриганов и предателей, но вам слишком рано праздновать победу. Я этого просто так не оставлю. Дверь распахнулась, и высокая черная тень в развивающихся одеждах бросилась мимо Насти вниз по лестнице. Мгновение спустя раздался отчаянный женский виск, за которым последовал звон бьющегося стекла. Настя резко проснулась и села на постели. На тумбочке у кровати надрывался громкими трелями мобильный телефон. Настя взяла трубку и взглянула на дисплей. Звонил отец. Голос дочери звучал хрипло, похоже, она еще не до конца проснулась. Слушаю, пап. Анастасия, Аркадий придал голосу строгие нотки. Ну и где то дорогая? Рабочий день давно начался. Аркадий расслабленно откинувшись на спинку кресла, наблюдал за Вероникой. Секретарша только что принесла ему свежесваренный кофе и теперь разливала его по двум фарфоровым чашечкам. Настя ответила не сразу. Пап, я все еще не привыкла к смене часовых поясов. Не желаю ничего слушать, строго отрезал Аркадий. Привыкай к нашему распорядку. В десять часов жду тебя в офисе. Он положил трубку. Вероника с улыбкой покачала головой. Одну чашку с кофе она протянула ему, вторую взяла в себе. Какой строгий папаша. Прямо семейный тиран. Пусть привыкает. Если она хочет работать в этой компании, она должна видеть во мне не отца, а прежде всего своего босса. Вероника извитительно улыбнулась. Босс. Эркадия склабился в ответ. Называй меня так почаще. из твоих уст это звучит особенно волнующе. Лишь бы никто другой не услышал. Вероника настороженно оглянулась на дверь президентского кабинета. Твоя супруга ни о чем не догадывается? Нет, ответил Аркадий. А если и так ничего страшного. Анна давно уже не обращает внимания на мои интрижки. В молодости все было иначе, но теперь она смирилась. Я позволяю ей заниматься бизнесом, и она не суёт нос в мои дела. Интрижки? Вероника недовольно приподняла брови. «Так я для тебя? Всего лишь интрижка? Ты же знаешь, что нет. У меня еще никогда и ни с кем такого не было. Ты сводишь меня с ума, дорогуша. Смотри у меня, босс, шутливо пригрозила ему Вероника. Я не какая-то там смазливая девочка без мозгов. «Я это знаю, Вероника. Не имей ты мозгов, вряд ли заняла бы место в моем офисе и в моем сердце. Он резко схватил ее за тонкую талию и усадил себе на колени. Вероника едва не расплескала свой кофе. Он потянулся губами к ее изящной шее, на которой висел красивый золотой кулон, его подарок. Вероника весело расхохоталась.